Глава 26. Разведка. У парадного входа в замок стояла темно-коричневая карета. Дверца открылась, и из нее вышел мужчина лет 30, одетый в темный костюм модного кроя, с гладко зачесанными назад темными волосами, блестящими от обилия парикмахерского воска. Взглянув на него даже мельком, можно было без труда определить, что перед тобой Дэнди. Дэнди – мужчина, подчеркнуто следящий за эстетикой поведения, внешним видом и изысканностью речи. Один из распространенных социальных типов XIX века. Мы с Крисом переглянулись и заспешили к карете. На ступенях уже стояла леди Элис и, ласково улыбаясь, протягивала к мужчине руки. «Уилл, дорогой, как я рада тебя видеть!» Незнакомец поднялся по ступеням и расцеловал молодую герцогиню. «Лис, я так соскучился!» Мы приблизились, и леди Элис, все еще улыбаясь, представила нас. «Уилл, это мои друзья-детективы, мисс Кирстен...» и барон Карье. Кира, Крис, это мой дорогой брат Уильям Холд. Когда с приветствиями было покончено, мы все вместе отправились в столовую, где по случаю приезда гостя накрыли праздничный ужин. Леди Элис засыпала брата вопросами о делах в Хелдменоре, родовом особняке Холдов, а он, в свою очередь, живо интересовался поисками Грегори, и ходом расследования. В какой-то момент все присутствующие уставились на нас с Крисом, ожидая, что мы поделимся какими-то значительными результатами. Пришлось пространно объяснять, что некоторые наработки уже есть, но говорить об этом пока рано, поскольку это может помешать расследованию. После ужина Элиз с братом удалились на прогулку, чтобы спокойно обсудить семейные дела. А мы с Крисом покинули столовую следом за ними и вместе поднялись в мои покои. По дороге заглянули в комнату друга. Я придирчиво разглядывала ведьминым взглядом обстановку, но никаких следов проклятия или порчи не нашла. Все было на своих местах – шкаф, кровать, балдахин, тумба, ваза с цветами, даже занавески сияли чистотой и пахли лимоном. Крис стоял в дверях и выжидающе смотрел на меня. Я обернулась и разочарованно покачала головой. «Ничего не вижу», – сожаление сквозило в моем голосе. «Я же говорил», – вздохнул друг. «Ладно, идем к тебе». Мы поднялись на третий этаж в мою комнату и расположились в гостиной. Крис повертел головой, оглядываясь по сторонам, и удивленно произнес. «Что-то подозрительно тихо. А где шнырь?» Я только раскрыла рот, чтобы пояснить, что чертяка слинял на пьянку, как вдруг откуда-то сверху послышалось шебуршение. Затем глухой звук удара, нецензурная брань, противный скрежет и снова поток нецензурщины. Мы с Крисом переглянулись и поспешили выйти на балкон, посмотреть, в чем там дело». За окном уже сгущалась ночная тьма. В воздухе витал сладкий запах ночных фиалок и цветущего жасмина. Вдалеке слышалось кваканье лягушек и стрекотание цикад. Всю эту природную гармонию нарешала громкая отборная брань, доносившаяся откуда-то сверху. Когда мы обернулись и задрали головы, глядя на крышу, нам открылась весьма живописная картина. На черепичном скате рожками вниз висел шнырь. Позади него сидела каменная горгулья с кокетливым красным бантиком на лысой голове и ярко-красными размалеванными губами. Она держала чертяку за хвостик, намотав его на одну из своих каменных лап. Шнырь раскачивался на ветру туда-сюда, как маятник, при этом угрожающе размахивал кепочкой и отчаянно ругался увидев нас он живо протянул лапки вниз пытаясь зацепиться за криса и отчаянно заголосил родненькие мои спасайте спасайте меня скорее крис тут же запрыгнул на балконный парапет и протянул руки вверх пытаясь дотянуться до страдальца чертяка в свою очередь тянул лапки вниз силясь ухватиться за моего друга Я страховала Криса от падения, крепко обхватив за ноги. Наконец, барон дотянулся до чертяки и, крепко обхватив его силой, потянул на себя. Горгулья на крыше, в свою очередь, пыталась подтянуть шныря к себе, наматывая его хвостик на кулак. Раздираемый пополам чертяк отчаянно орал и ругался. Крис тянулся вверх и подбадривал. Я стояла внизу и выкрикивала советы Гаргулья же что-то жалобно и призывно мычала. Вместе мы производили такой ужасный шум, что внизу под балконом показали зверошенные Гаспар и несколько слуг, пришедшие посмотреть, в чем дело и кого здесь убивают. Быстро оценив ситуацию, герцог тут же грозно приказал каменному стражу замка отпустить моего фамильяра. Гаргулья неохотно разжала лапы, хвост чертяки выскользнул, и он кулем свалился прямо Крису в руки. «Все в порядке?» – поинтересовался Гаспар, все еще стоя под моим балконом. «Да!» – кивнула я и приветственно ему помахала. «Спасибо за помощь, дальше мы сами!» Мужчина кивнул в ответ и удалился. Я поспешила обратно в гостиную вслед за Крисом. Кое-как уложив чертяку на диванчик, мы наконец-то смогли его как следует рассмотреть. Вся мордочка фамильяра пестрела следами красной губной помады. Сюртук был надет наизнанку и косо застегнут на верхнюю пуговицу. В кепочке красовалась большая карминная роза. Чертяка был в стельку пьян. Он и кал, время от времени порывался встать и что-то беспрестанно бормотал. Однако из-за опьянения язык заплетался, речь стала бессвязной, и разобрать что-то внятное оказалось совершенно невозможно. Я пыталась уложить его спать, однако шнырь упорно подрывался обратно. — Шнырюшка, ложись спать, тебе нужно отдохнуть! — ласково уговаривала я, в очередной раз пытаясь спеленать чертяку одеялом. — Кирхом я ик вел и пока вы тут ик, знал ик, Заглядывая мне в глаза, доказывал он. «Ну-ка, быстро спать, черт пропойный!» Теряя терпение, строго приказала фамильяру. «Ну ты, ик, Эдьма, я ик, рю, очно!» Продолжал чертяка и махал лапками перед моими глазами. Я опустилась в кресло рядом и устало произнесла. «Может, ты завтра все расскажешь?» упрямо покачал головой он. «Это... ик... очно!» Тут же не выдержал Крис. Бормоча себе под нос формулу, он выплел вязь заклинания и швырнул им фамильяра. Шнель вспыхнул красным, сверкнул глазами и тут же совершенно трезвым голосом грозно спросил. «Что ты со мной сделал, паразит?» «Ничего», — спокойно отозвался друг. Это заклятие вменяемости. Действует на время, потом опять возвращает в исходное состояние. Говори, что хотел у тебя ровно две минуты. Ох уж эти женщины, запричитал чертяка. Ее зовут Ляля. -ля. Нет, вы себе представляете? Горгулья Ляля. Кошмар, куда катится этот мир. Но зато какая горячая женщина. Мечтательно закатил он глаза. Ближе к телу. «Поторопила я разглагольствующего шныря». Илья Ильф и Евгений Петров, 12 стульев. Диалог великого комбинатора Остапа Бендера с Коробейниковым. Тот многозначительно посмотрел на Криса, но все же продолжил. Так вот, Ляля мне сказала, что в кабинете старой вешалки есть потайной ход. Она часто видела, как хозяйка им пользовалась. И как же его открыть? спросила я и в нетерпении заёрзала в кресле этого ляля не знает но скорее всего где-то рядом со сто. не успел шнырь закончить как глаза его подернули с дымкой речь стала бессвязной и он тут же свалился на диванчик и громко захрапел похоже придется искать самим задумчиво протянул крис глядя на блаженную мордочку спящего чертяки «Его теперь до завтра не добудешься». «Когда пойдем?» – предвкушающе уточнила я. «Прямо сейчас», – решительно ответил друг. «Все уже готовятся ко сну в своих покоях, и нам никто не помешает». Я кивнула и поднялась с кресла. «С собой что-нибудь берем?» Барон отрицательно покачал головой и торжественно провозгласил. «Нет, как есть, налегке. Идем в разведку» потихоньку вышли из моих покоев и осторожно спустились на первый этаж. На цыпочках пересекли большой холл и двинулись по коридору в сторону кабинета великой герцогини. Остерегая зажигать свет, вошли и стали осматриваться. В комнате царил мрак. Бледный свет луны и уличных кристаллов еле-еле пробивался сквозь окна, давая ровно столько света, чтобы различить силуэты мебели и не напороться на нее в темноте. «Где будем искать?» – шепотом спросил меня Крис. «Думаю, нужно смотреть около стола». Так же тихо отозвалась я. «Мне кажется, шнырь имел в виду именно его». Друг молча кивнул, и мы стали на ощупь исследовать обстановку, пытаясь найти заветный рычаг. Спустя двадцать минут совершенно безуспешных попыток Устало опустились перевести дух. Крис сел в хозяйское кресло за столом, а я в одно из гостевых. «Кажется, мы уже проверили все, что могли». Задумчиво пробормотал друг, потирая лоб. «Может быть...» – начала была я, но тут же осеклась и пристально уставилась в окно. «Что такое?» – встрепенулся барон. «Мне показалось, что куст под окном зашевелился». Еле слышно пояснила я. «Вдруг там кто-то есть?» На несколько мгновений мы затаили дыхание и вглядывались в ночную темень. Однако никаких признаков того, что за нами действительно кто-то подсматривает, не обнаружили. «Ветер, наверное», – пожал плечами барон. Я расслабилась и перевела взгляд на стол. Мне вспомнилось, как накануне герцогиня Рассказывала о первой леди Кроун, с каким трепетом и любовью она поглаживала ее изображение, стоящее на столе. Словно только они вдвоем знали какой-то секрет. Стоп. Секрет? А что если... Затаив дыхание, потянула руку к подрамнику. Крис молча наблюдал за моими действиями. Я попыталась взять картину в руки, чтобы внимательно осмотреть. К нашему общему изумлению подрамник не сдвинулся со стола ни на миллиметр. Словно был одним целым с массивной столешницей. Я дергала, крутила, щупала раму пальцами, но ничего не происходило. Тогда Крис накрыл мою руку своей и задумчиво прошептал. «А что если вот так?» Легонько нажав на мою ладонь, опустил изображение на стол плашмя. В следующую секунду раздался звук натягиваемой пружины, затем тихий щелчок, и вдруг один из стеллажей сдвинулся в сторону, открывая небольшой темный проход. Мы счастливо улыбнулись, безмолвно поздравив друг друга с маленькой победой. Затем Крис, зажигая на ладони небольшую лучину, тихо скомандовал «За мной!» и первым вошел в темный проем. Я глубоко вздохнула и шагнула следом. В туннеле царила непроглядная мгла. Стоял тяжелый запах сырости. Осветив лучи на стены, Крис нашел торчащий рядом с проемом рычаг и потянул за него. Стеллаж мгновенно встал на место, пряча нас в глубинах старого замка. Теперь путь у нас остался только один – вперед. Звуки наших шагов эхом отражались от бетонных стен и тут же тонули в глубине длинного извилистого коридора. Пройдя несколько десятков метров, мы вышли на небольшую площадку, за которой туннель разветвлялся на несколько рукавов. Прямо как в старых сказках. Направо пойдешь, богатым будешь, налево пойдешь, женатым будешь, а прямо пойдешь, смерть свою сыщешь. С улыбкой вспомнила я старой бабушкины сказки. Только камня указательного не хватает. «Ну, мы будем полагаться не на старые ведьмины сказки, а на собственные знания и опыт». Назидательно изрек друг и продолжил. «Если вспомнить, как расположен замок, логично предположить, что правый туннель ведет куда-то за его пределы. Средний, как и тот, из которого мы вышли, тянется вдоль главных коридоров правого и левого крыла. А вот крайний левый ходит куда-то вглубь замка». Именно он представляется мне самым интересным. «Ну, мои способности к ориентации на местности ты еще со времен учебы знаешь, поэтому всецело тебе доверяю», — бодро кивнула я. «Левый значит левый». И мы двинулись по выбранному пути. Немного попетляв по извилистой дорожке, уперлись в массивную дубовую дверь. К счастью, она оказалась не заперта. За дверью обнаружилась просторная комната с купольным сводом, сверху донизу выложенная брусчатым камнем. Из нее выходило несколько дверей. Заглянув в каждую, мы обнаружили хозяйственные кладовые и лестницу, ведущую наверх, в холл замка. Лишь одна дверь оказалась закрытой. Огромные створки из черной кованой стали и изображенный в полете ворон – Говорили, что то, что находится за этой преградой, имеет большую ценность для хозяев. Похоже, мы наконец-то нашли знаменитую фамильную сокровищницу Кроунов. Немного покрутились у двери, и стало понятно, что, говоря о том, что в сокровищницу не так-то просто войти, Гаспар ничуть не кривел душой. «Первое, что мы увидели, подойдя достаточно близко, это прозрачное красноватое мерцание, струящееся вдоль створок». Как пояснил всезнающий Крис, защита крови. «Обычно такая есть на всех важных для семьи предметах», – сказал он. «Чтобы пройти ее, нужна капля крови, иначе активируются защитные чары». «Интересно», – задумчиво протянула я. «И как это работает?» Он указал на оттиск под тяжелым кольцом, заменяющим ручку. «Вот смотри, кровавый замок!» Я подошла вплотную к двери и присмотрелась. Там, где по обыкновению бывает замочная скважина, имелось небольшое углубление с оттиском в виде летящего ворона. Сверху над птицей находились три крошечных отверстия. Пока изучала, Крис продолжил лекцию. «Действующий глава семьи носит перстень-печатку с родовым гербом. Нужно приложить изображение к оттиску и надавить. При нажатии из отверстия сверху вылезают крохотные иголочки для взятия крови. Если все совпадает, открывается кровавый замок». Закончил он. «Откуда ты это знаешь?» Удивленно поинтересовалась я, все еще изучая оттиск. «У нас дома похожая защита», – добродушно пояснил друг. «А открыть такой замок можно только кольцом или любым предметом», – уточнила я. «Ну», – задумался Крис, – «теоретически, наверное, можно любым. Главное, чтобы совпали размер и вес». Я расплылась в улыбке, словно кот, которого заперли в кладовой со свежим мясом и сметаной. «Что ты задумала, Кира?» – подозрительно прищурился друг. «Задумала открыть эту таинственную дверь», — сообщила я. «Как? Подобные оттиски не лепят на все украшения подряд», — скептически произнес он. «А нам и не нужны все», — отмахнулась я. «Нам нужно одно конкретное. Догадываюсь, где его достать». «Ну а кровь?» — не унимался Крис. «Кровь нам пожертвует Гаспар», — уверенно сказала, поднимаясь и отряхиваясь. «Пойдем, Крис, утро вечера мудренее!» Я взяла все еще хмурившегося друга под руку и повела наверх. В моей голове уже созрел план.